Глава 30. Прошло пять лет. В один из морозных дней Яков Долинин стоял у Доминика, закусывая пирожком рюмку водки. Вдруг до его плеча кто-то дотронулся. Он оглянулся, и лицо его радостно просветлело. Перед ним стоял Весенин. «Федор Матвеич, какими судьбами? Надолго ли? На три дня? По делам? Присядем. Рад вас видеть». Они отошли к столику и сели, спросив бутылку вина. «Ну, что поделываете?» — поинтересовался Весенин. Яков махнул рукой. Прозебаю, Служу в банке, управляю фабрикой, играю в винт и хожу в оперу». «Живете с братом?» — Яков кинул. «Читал я его», — сказал Весенин. «Хорошо писать стал. Знаете, он засмеялся. Разочарование в любви принесло ему пользу. Получился тон, и потом у него прекрасно выходят идеальные женские характеры. Только везде Анна Ивановна». — Между прочим. — Что с нею? — С ней, — ответил Яков, — она совершенно отдалась мистическому настроению. За границей ее уловили к Сионзе, и она приняла католичество. — Нежная душа, — задумчиво сказал Весенин. — Она должна была вся отдаться любви и отдалась Богу. Ее дочка там воспитывается в монастыре. Она в Милане. — Вы откуда все знаете? — Брат ее здесь, Силин. Он репортером в мелких газетах. — Так от него... Весенин развеселился. «Помню, помню. Хват такой. Ну, а он как?» «Он живет великолепно. Рублей по триста зарабатывает. Чем не знаю, но фронтит страх. Теперь с одним приятелем театр открывает. Будет фарса ставить. Ну, а вы? Женились?» — в свою очередь спросил Яков. Весенин закивал головою. «Женат. Двое детей, помещик, фабрикант и счастливый человек. А ваши? Старики-то живут как голубки». Она примерная хозяйка, хорошей и полнеет. франт этот, Анухов, — Яков перебил его, — попался на краже бриллиантов. Но дело уже погашено, и он снова чиновник особых поручений. Вчера читал в газете, послан в Оланецкую губернию на какую-то ревизию. — Ну и пошли ему, Бог, — махнул рукой Весенин. — Хотите, расскажу про Лапу. — Что он? — Счастлив? — Совершенно. С Сергеем Степановичем уже расплатился, — Дела процветают. И, знаете ли, не конторы а чем? Юридическими советами. Найти чего-нибудь или кого-нибудь, от потерянных документов до убийцы включительно. Отыскать зацепку, найти отвод, устроить проволоку. На все это он первый мастер, и юристы глядят на него, как врачи на знахаря. А по виду все такое же, сонный, вялый, потолстел только. И счастлив, еще как. Трое детей у него, одного я крестил. Господи, как бежит-то время! воскликнул он. Давно ли мы все переживали передряги, и вот все тихо, мирно, покойно. Можно подумать, что без этих тревог не было бы и покоя. Даже подлейшие минуты в прошлом, кажутся теперь сносными. Нет, я не верю в казни, которые проповедовал ваш брат. Напротив, все к лучшему. Он чокнулся с долининым и осушил свой стакан. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Март 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.